Маша маша прошла за изящной секретаршей в кабинет Торчанова, старшего партнера в адвокатском бюро Торчанов и партнеры. Он с улыбкой встал из-за стола, чтобы ее поприветствовать. Глаза его за стеклами модных круглых очков в черепаховой оправе прям-таки лучились доброжелательством и плохо скрываемым любопытством. Маша улыбнулась в ответ и протянула руку для рукопожатия. А чего она ожидала? Фамилия Каравай не Кузнецова и не Иванова. Пусть прошло больше десяти лет, но за это время имя ее отца не забылось, а, напротив, стала классикой в адвокатском мире. Мифом. В этой профессии у ее фамилии было несомненное преимущество перед прочими, в чем таилась и опасность. Слишком высока была планка. «Нужно с самого начала подтверждать ценность своего имени отдельно от знаменитой фамилии». «Блатная», — подумала Маша, оглядывая кабинет, пока его хозяин склонился над ее резюме. «Я вечно блатная. Надо было идти в медицину по материнским стопам». Секретарь просунула голову в кабинет. «Может быть, чаю? Кофе?» «Мне зеленый, как обычно». Не отрываясь от резюме, ответил Торчанов. — Мне ничего, спасибо, — покачала головой Маша. Она все-таки заметно нервничала. Секретарша кивнула и исчезла. А Торчанов уселся поудобнее, закинув ногу на ногу так, что костюм из тонкой итальянской шерсти натянулся на угловатой коленке. — Итак, вы решили поменять место работы? — он мельком улыбнулся. Что ж, дело молодое. Еще не поздно сменить курс. Как вы знаете, наша фирма занимается разрешением международных споров. Мы часто представляем интересы клиентов в международных коммерческих арбитражах. Занимаемся вопросами, связанными с различными формами корпоративного мошенничества и злоупотреблений, недобросовестной конкуренцией, банкротством, розыском активов. Сотрудничаем с юридическими фирмами в Лондоне, Париже, Цюрихе, Женеве, Нью-Йорке. Маша удивленно на него взглянула. Казалось, он делает рекламу своему явно процветающему бизнесу. И хоть особой практики в прохождении собеседований у нее пока не было, ей казалось, что все должно быть с точностью наоборот. Торчанов поймал ее взгляд и смущенно кашлянул. — Я вижу, вы свободно говорите на французском и английском. — Немецкий? Маша отрицательно покачала головой, а адвокат продолжил. — Ну что ж, не страшно. Наши партнеры прекрасно владеют английским. По международному праву у вас, как я догадываюсь, пять. Маша кивнула. — Но диплом я писала по совсем другой теме. И опыта у меня... «Да, — Да-да-да, это я понял. Отсутствие опыта могло бы быть проблемой, но не в вашем случае, верно? Он белозубо улыбнулся. Я тут, признаюсь, провел некоторые изыскания на ваш счет перед собеседованием. У вас, как все утверждают, блестящий интеллект, который вы проявили на ином поприще, но сила ума именно в маневренности, не так ли? Нам нужен свежий взгляд, так что буду рад с вами работать. Что касается вознаграждения... Десятью минутами позже Маша уже вышла из кабинета пожав руку Торчанову и пообещав ответить как можно скорее. Она прошла по коридору мимо стеклянных стен, за которыми сидел десяток сотрудников, все как один в отлично сшитых костюмах, и почувствовала себя золушкой. Идея пройти собеседование озарила ее внезапно. Во всех учебниках и на сайтах, посвященных проблемам поиска работы, говорилось об обязательном деловом стиле и еще о том, что не стоит ожидать удачи с первого раза. Собеседование как тренинг. Чем больше проходишь, тем лучше получается. Вот Маша и решила потренироваться. У нее не было делового стиля. Она пришла к Торчанову и партнерам, одетая, как обычно, в тонкий свитер под горло и джинсы, оба предмета туалета черного цвета, и была готова отвечать на серию бессмысленных вопросов вроде «Кем вы видите себя через пять лет?» или «Каковы ваши недостатки?» О, если бы вы только знали. Но глупых вопросов ей не задавали. Честно говоря, ей вообще не задали никаких вопросов. Никто не обратил внимания на отсутствие у нее делового стиля. Напротив, ей сразу же предложили работу с оплатой, на которую мало кто из вчерашних выпускников может рассчитывать, пусть и с красным дипломом престижного вуза. И все же... Все же... От одной мысли о том, чтобы пополнить ряды элегантных людей... Сидящих за стеклянными стенками перед столами, заваленными папками с делами, ей становилось тоскливо, как при взгляде из окна в ноябрьские сумерки. — Это? Или трупы? — Выбирай, — строго сказала себе Маша. — Ничего, как-нибудь привыкнешь. И чтобы хоть чем-то себя порадовать, решила вернуться домой, прогулявшись помойки мимо пушкинской квартиры и французского консульства, и, взглянув на Михайловский замок, свернуть на Грибоедово. Весьма хитроумный план, дабы прийти под бабкины инквизиторские очи, порозовевшие от прогулки, пусть и не с радостно блестящими глазами. — Тебя не взяли! — постановила Любочка, лишь только разрумянившаяся внучка переступила порог. — Почему же? — Маша устала присела на лавочку в прихожей. Ноги с непривычки гудели. — Взяли? — Пообещали высокие гонорары. Все отлично. Хм. Любочка повернулась и деловито прошла на кухню ставить чайник. — Что-то не похоже, на отлично. Маша села за стол и вытянула ноги. Любочка поставила перед ней чашку, молча подвинула оставшуюся от завтрака булочку из европейской. Маша отхлебнула из чашки, подняла глаза на бабку и вдруг выпалила. — А что? Если быть сыщиком — вовсе не мое призвание, а просто результат обстоятельств. — Ты имеешь в виду убийство Федора? Бабка не стала ходить вокруг да около. Маша кивнула. — Такое впечатление, что я выполнила миссию, и у меня... — Кончился завод. Она вздохнула. — Пора просто смотреть на прекрасное и заниматься международным арбитражем. — глупостей фыркнула бабка. «Если б ты хотела заниматься этим самым арбитражем, давно бы уж занялась, а не сидела тут снулой рыбой после удачного собеседования. Или ты действительно решила, что смерть отца — единственная причина, по которой ты оказалась там, где оказалась?» Маша осторожно кивнула. Бабка в возмущении отодвинула от себя чашку. «Девочка моя, убийство в этом мире не такое уж редкое происшествие». Родственники всегда чувствуют боль, желание отомстить, тоску, но очень редко эти чувства преобразуются в жизненную стратегию, тем более в твоем тогдашнем очень юном возрасте. — Хочешь сказать, что я была к маньякам предрасположена? — улыбнулась Маша бабкиной страстной тираде. — К маньякам нет. — Нет. Но к поиску правды, любви к загадке, которой является каждое нераскрытое преступление, конечно. Маша покачала головой. Убийство — это не детектив в стиле Агаты Кристи, Любочка. Это ужасно неприятное для глаза и для души зрелище. Я не готова всю жизнь на это смотреть. А никто тебя и не заставляет заниматься убийствами, девочка. Преступление касается не только лишения жизни. Есть другие возможности для использования твоих способностей? А вот, к примеру, Сонина историю Чем не шанс? Престижный пригород, особняк, интересный холостяк. — Тебе так нравится эта идея, что ты даже заговорила стихами, — улыбнулась Маша. — Мне не нравишься ты с тех пор, как сюда приехала, — возмущенно фыркнула бабка. — Любому из нас нужно дело, которое его увлекает а такому, как ты, тем более. И чем раньше человек определяется с призванием, тем больше у него времени на разгон, тем больше шансов, что он станет настоящим профессионалом. — Ты знаешь, что говоришь, как папин убийца? — тихо спросила Маша. Но бабка только махнула рукой. — Не пытайся меня смутить. Он же был не дурак, верно? — Верно, — еще тише сказала Маша. — Вот! — бабка положила перед ней визитку. — Позвони! Маша молча отвернулась к окну, крутя в руках уже пустую чайную чашку. А Любочка, погладив ее по плечу, вышла из кухни и прикрыла за собой дверь. Ревенков встал ей навстречу, на ходу вытирая ладони бумажной салфеткой. Рандеву он назначил в пирожковой в конюшенном переулке. Маша оценила выбор недалеко от ее дома и само место вкусное и не жлобское. — Берите с капусткой, — посоветовал он, когда она присела за столик и сделала знак официанту. — С капусткой — самый лучший. Ну и еще с рыбкой красной. Маша сделала заказ и, отложив меню, взглянула на своего возможного заказчика — крупного светло-рыжего голубоглазого мужчину в розовой рубашке, придававший ему вид нежнейшего поросенка, добродушного поросенка. На спинке стула висел коричневый пиджак и коричневый же галстук с геометрическими мотивами. Ревенков явно расслаблялся во время обеда и встречи с ней не отменяла этой традиции. «Только давайте сначала покушаем, а...» — предложил он со сладострастием по-настоящему голодного человека, откусывая от пирога. Маша, сдержав усмешку, кивнула и молча ждала, пока перед ней поставят тарелку с капустным рыбным пирогами плюс широкую чашку с бульоном. Когда в полной тишине они закончили трапезу, Ревенков отодвинул от себя посуду, вытер жирные губы салфеткой и совсем по-новому много более благосклонно взглянул на Машу. — Извиняюсь, — он развел полными руками, отчего рубашка опасно натянулась под мышками. — Пока голодный, это самое, ни о чем думать и говорить не могу. Зло ужас. А сейчас вроде отлегло. — Ясно, — вежливо улыбнулась Маша. — Софья Васильевна сказала, что у вас есть для меня работа. — Угу, есть. Ревенков пригладил пальцем широкую белесую бровь. — Меня тут, походу, обнесли. Ну и я знать хочу, кто и почему. — Простите, мое любопытство, — Маша помялась. — Ну а зачем это вам? Изразцы, если я правильно поняла, не очень дорогие, а вы человек состоятельный, можете заказать еще. Это выйдет и быстрее, и мне кажется, дешевле. — А чё? — Дорого берете? — сощурился Ревенков. И, заметив Машину замешательство, покровительственно похлопал ее по руке. Да, — Да-да, слыхал, вы тип крутая. — Так не сомневайтесь, я к вашим гонорарам готов. Он втянул носом в воздух, посмотрел в окошко, явно собираясь с мыслями. — Вот прям не знаю, как это объяснить-то. Кто-то, походу, задумал что-то за моей спиной. Проник в мой, понимаешь... Он подчеркнул голосом, — мой дом, украл мои вещи. Кто и почему, вообще не ясно. Ну, ясен пень, не сюрприз мне хотел сделать к празднику, так? Он посмотрел Маше в глаза почти умоляюще. Так ему хотелось, чтобы она его поняла. И Маша поняла, хоть и принадлежала к совсем другой людской породе. Ревенкова казалось и отдать без боя что-то свое. Любой, кто покушался на его собственность, становился врагом номер один. «Видно», — подумала Маша, — «он долго и сложно шел к тому, что имеет. Вот теперь и защищает добытое с упорством и яростью цепного пса». Ревенков улыбнулся. Зубы были не слишком ровные, но свои, крепкие, явно не коренного питерского происхождения. Бабка как-то озвучила ей питерскую формулу взаимоисключающих понятий. Либо истинный питерец с плохими зубами, либо не питерец, но с хорошими. Тут уж не до рацу улыбнулась в ответ Маша. Кто-то посмел вторгнуться в его жилище, а ту его, а, а ту. А вслух сказала, — Расскажите, как это произошло? — Да фигня какая-то, — почесал коротко стриженный затылок кривенков Короче, я был в городе. «Тут квартиру снимаю. Ну, на Таврической», — уточнил он не без гордости факт проживания в одном из самых дорогих кварталов, и Маша уверилась в своем анализе. «В Пушкин катаюсь пару раз в недельку, до да выходные. Поглядеть, как ремонт. Не заснули там мои чучмеки. Дом на сигнализации, ясен пень. Ну, вот это позвонили из полиции часов в десять вечера. Сказали, был проникновение. Приезжайте, посмотрите, что взяли». — Я, значит, давай в Пушкин. Благо пробок не был, за полчаса доехал. В доме окно на первом этаже, там окна низкие. — Билетаж, — кивнула Маша. «Чего — Чего? — нахмурился Ревенков. — Не обращайте внимания. Вор проник через окно? — Да, аккуратненько так стекло вырезал, быстро вошел, взял из расца и вышел. — В доме есть камеры наблюдения? — Ого, «Ага, — кивнул бизнесмен. — Так только от них, походу, чуть, может, сами посмотреть. — — Обязательно посмотрю. Что дальше? — Этот гад был явно в курсе, сколько времени нужно охранить, чтобы приехать. Когда те подъехали в доме, и рядом с ним уже никого не было. — Соседи опрашивали? — А как же! Все свои люди, дружат не разлей вода, охраняют, как бы, вдобавок к официальным структурам соседскую недвижимость. Тип договора. Я за твоим особняком пригляжу, пока ты с семьей в отпуске натаите, а ты за моим. — И что же? — Да, нет «Никто ничего не видел. Темно, как вы...» Он осекся, взглянув на Машу, и поправился. «Типа очень. Дождь шел всю ночь. Как сработала сигнализация, соседи с левого высунулись из окон. но ну, и увидели только удаляющиеся фары машинки какой-то. но ну, ни номеров, ни цвет не разглядели». «Ясно», — пивнула Маша, хотя ей было совсем не ясно. «Давайте посмотрим записи с камер наблюдения. Они у вас дома?» Ревенков самодовольно улыбнулся и достал из стоящего под стулом портфеля айпад. «Техника! Вот! Из охранного агентства прислали по мейлу!» Он настроил и передал ей планшетник. Маша сощурясь посмотрела на экран. Особняк стоял чуть в глубине, перед ним два дерева, закрывающих обзор. Ближайший фонарь метрах в ста, чуть дальше по каналу, отделяющему улицу от Царскосельского парка. Свет фонаря казался призрачным, далеким. — Как-то темновато у вас в Пушкине, — повернула она экран Кривенкову. Тот усмехнулся, кивнул. — темновато это да. Только, походу, дел тут не в экономии электроэнергии. Два фонаря, ближайших к дому, разбили. За пару дней до ограбления. Вор, выходят, готовился. Маша вернулась к происходящему на экране. Внезапно дом осветился. — Это датчики движения, — пояснил Ревенков. Изгустившейся еще больше тени дерева появилась черная фигура. Вот она замерла перед большим окном, и через несколько минут неизвестный вынул стекло, подтянулся и перекинул ногу внутрь. — Подождите, — Ревенков кликнул следующий файл. — Вот, — — Данные со второй камеры, той, что внутри. Второе видео оказалось еще более темным. Какая-то тень проскользнула мимо, и через пару минут так же быстро вернулась обратно. Третий ролик опять с наружной камеры продемонстрировал ту же человеческую тень с белеющим во тьме паркетом, вроде как с логотипом супермаркета и чуть позже удаляющиеся задние фары автомобиля. Лучше всего машину было видно, когда она проезжала под дальним фонарем. Маша повернулась к Ревенкову. — Они смогли увеличить изображение? Ревенков пожал плечами. — Ага. А толку? Выяснили, что пакеты из супермаркета — карусель, а машина черная, на вроде жигулей. Номера замазаны. Он поставил Маше последнее видео — осмотр места происшествия. Ревенков в сопровождении охраны обходил дом, пытаясь понять, что пропало. Внутри особняк был почти закончен. Стены выровнены и покрашены в пастельные цвета. Положен дубовый паркет. На полу еще запакованными в коробках или обернутые в пластик лежали ревенковские приобретения. Венецианское зеркало в тяжелой раме. «Это для холла уточнил он. «Огромная разноцветная мурановская люстра». «Антикуарная тоже для столовой. стоило кучу бабла», — пояснил хозяин. Ковры, мебель. Маша с удивлением отметила, что у ее новорусского клиента все в порядке со вкусом. Хотя, что это она? Не у него, а у его консультантов по интерьеру. Впрочем, защитила Маша бизнесмена от собственной же критики, правильных консультантов тоже выбрать непросто. И да иллюстра и старинные ковры явно стоили дороже двадцати плиток из старого фаянса маша подняла на ревенкова глаза у нас есть два возможных пути развития первый мы отрабатываем преступника но у вас в арсенале только я а исходные данные более чем скудные а второй мы будем отталкиваться от предмета кражи почему они Именно эти изразцы. Ревенков кивнул и вдруг выдал крайне обаятельную улыбку. Значит, все таки возьметесь за дело. Антикварная лавка, чей хозяин, по словам Ревенкова, организовал ему изразцы для камина, находилась на большой конюшне. Простое светлое торговое помещение эпохи модерна, совсем рядом с ДЭЛТЭ дом ленинградской торговли. Большие окна во всю стену позволяли увидеть и оценить предлагаемый товар с улицы. Но Маша сразу зашла внутрь, а зайдя даже несколько растерялась. Никакого запаха иных времен, а напротив легкий парфюм, принятый в модных дорогих бутиках. Молодая блондинистая особа, продавец-консультант на высоких шпильках и в обтягивающем невразительные манекенные формы коротком платье. Минимум предметов, зато каждый явно представлен в наилучшем свете, будь то красного лака китайский комод или парочка ампирных ваз северских мануфактур или старинные напольные часы с боем в бледно-голубом резном футляре. Сам антиквар, вызванный продавщицей по Машиной просьбе, тоже мало соответствовал стилистическому образу. Лет шестидесяти, явно молодящийся, бритая голова, а на лице, напротив, ухоженная двухдневная щетина. Дорогие джинсы с легкими потертостями, белая футболка, охватывающая чуть обрюзгший, но некогда весьма мускулистый торс. Он по-деловому пожал Маше руку. «Гребнев Иван Николаевич, к вашим услугам!» и углядев на ее лице некоторое удивление кивнул да согласен мы не типичный магазин антиквариата. я знаете ли разрабатываю концепцию антикварного бутика никакого затхлого запаха наши люди не любят старья даже те кто приходит искать антиквариат удивилась маша ну не все же приходят по любви легко отмахнулся он пухлой ручкой и золотой печаткой но главное сделать это дело модным трендом И еще не налегать на мебель. Многие клиенты брезгливы. Предпочитают покупать навье, подделанное под старину. А вот вазу или гравюру какую, пожалуйста. — Значит, изразцы вполне входят в ваш э, тренд? — Конечно. Мало у кого имеется камин, да еще и давние эпохи. Но часто бывает дизайнеры выкладывают кантом плитку в кухне, например. — То есть заказ господина Ревенкова не оригинален? — Ну, нет. И тут, и в Москве. У меня там тоже есть бутик. На патриарших бывают. Заказывают. Маша кивнула. — Алексей Сергеевич сказал, что у вас есть копии плитки. — Обязательно. Я всегда на всякий пожарный все фотографирую. На случай последующих претензий или для страховки... Гребнев подозвал к себе продавщицу, что-то шепнул ей на ухо, и девица вернулась минутой спустя с картонной папкой. Антиквар протянул ее Маше. В папке лежало несколько листов с черно-белыми копиями изразцов. На каждом листе помещалось около шести. Детали по углам были мелковатые, но центральный рисунок читался ясно. Дети играют на улицах старинного города. «Я могу забрать копии?» Маша перебрала страницы. — Конечно, — кивнул Гребнев, — они для вас и сняты. — А более качественного изображения у вас не будет? Маша спрятала копии обратно в папку. Антиквар развел руками. — Алексей Сергеевич, к сожалению, слишком поздно меня предупредил. У меня есть фотографии их крупным планом, каждый из плиток, но в офисе в Москве. — Вы не могли бы попросить ваших сотрудников их выслать... «Вот по этому адресу». Маша вынула из сумки свой походный блокнот, записала мейл и вырвала страничку. «Уй!» Мельком взглянув на мейл, антиквар сложил и спрятал листок в задний карман джинсов. «Я никого не допускаю до личного компьютера». «Ну?» Он улыбнулся, увидев разочарование на Машином лице. «Я послезавтра лечу обратно в Москву и сам вам все вышлю». Маша кивнула. И, пожалуй, на прощание мягкую руку. Буду ждать.